Ещё об одном тайном обществе, обществе, посвящённых в кавычках Золотая заря, объединявшем многих людей из политической и интеллектуальной элиты Англии, Луи Повель пишет. Это новоязыческое общество, в которое входили крупные умы, родилось из английского общества розенкрейцеров, основанного Уэнтвортом Литтлом в 1867 году. Литтл был связан с германскими розенкрейцерами. Он вербовал 144 своих адепта из видных масонов. Так мы начинаем видеть, как масонство и розенкрейсерство, созданное иезуитами, заявили о себе в истории. Ими было организовано очередное тайное общество «Золотая заря». В конце XIX века в статье «Последние события. Ключ к их разрешению» английский лорд Роберт Монтегю призывал общество крепко задуматься над деятельностью иезуитов, выделим некоторые неожиданные его наблюдения. Вот общество иезуитов с его нигилистическими последователями в России, его союзниками-социалистами в Германии, и офицерами и националистами Верландии, его сообщниками и невольниками. Подумайте об этом обществе, которое без колебаний развязывало наиболее кровавые войны между народами для достижения своих целей. И всё же с нисходит до преследования отдельного человека, потому что он знает их тайну и не будет их рабом. Подумаем об обществе, которое смогло изобрести такую дьявольскую систему из-за тем гордыцей. Если вы находились далеко от событий, тогда всё же перед вами возникла бы задача распутать всё то, что было сделано нашим правительством, и разорвать паутину лжи, которая скрывает их деяния. Повторные попытки научат вас, что нет ни одного общественного деятеля, на которого вы могли бы в этом положиться. Никто, кроме их приверженцев и рабов, не делает ничьих успехов. И само собой разумеется, что изуиты, которые достигли столь многого, приготовили новые жернова для того времени, когда нынешние удалятся в прошлое. При политической игре в подставные лица происходит непрерывный процесс порождения всё новых и новых тайных обществ. Изуиты создают современных разынкрайцеров и масонов, разынкрайцеры и масоны создают золотую зарю. И сами эти тайные общества имеют разные уровни посвящения, секретности и подлинных руководителей знают только немногие избранные. Так достигается непроницаемая тайна, скрывающая тех, кто вершат политику через людей, завлеченных в эти тайны общества. И сейчас мы опять встретим семь ангелов Антония Дука и иезуитов только в другом, не ангельском, обличии. Розенкрейцер, масон Сэмюэль Мейтерс, официальный создатель Золотой Зари, в своем манифесте обращений к членам Ордена Второй Степени Посвящения от 1896 года говорил о невидимых могущественных существах высших неизвестных, которые покровительствуют их тайным обществам Золотой заре и ордену Разенкрейцеров, остало быть их скромным хозяевым изуитом в кавычках. По поводу этих тайных владык, на которых я ссылаюсь, и от которого я получил мудрость второй степени, сообщённую вам, я не могу сказать ничего. Я даже не знаю их земных имён и очень редко видел их в физических телах. Они встречались со мной физически в назначенное заранее время и в условленном месте думаю, что это человеческие существа, живущие на этой земле, но обладающие ужасным, сверхчеловеческим могуществом. Мои физические отношения с ними показали мне, насколько трудно смертному, как бы развит он ни был, переносить их присутствие. Я не хочу сказать, что в этих редких случаях встреч с ними действие производимое на меня состояло в сильной физической депрессии вследствие потери магнетизма. Наоборот, я чувствовал себя в контакте с такой ужасной силой, которую я мог бы сравнить только с близким ударом молнии во время сильной грозы, сопровождающейся затруднённым дыханием.